Глава 8 На школьной практике. Волосной старшина был прав, когда, успокаивая Тамару после пробного урока, сказал относительно разобидевшихся на нее крестьянских отцов, что поортачатся, да таковы же будут. Действительно, спустя несколько дней после этого пробного урока мальчики, уведенные тогда своими отцами из школы, явились в нее частью сами, частью в сопровождении своих маток, которые пришли опять-таки с поклонным, И прося учительницу не серчать на их мужиков, а заняться с ребятами построже, высказывались, что в обучении главное дело для них — это заручка льготными свидетельствами. «Только из-за этого самого свидетельства и неволим ребят», — говорили они, — «а без того, что в ней, в школе-то». Таким образом, Гореловская школа мало-помалу с каждым днем пополнялась учениками. Тамара отделяла звуковиков, только что приступивших к изучению азбуки по звуковой системе, от остальных мальчиков, поглотивших уже прежде легкую премудрость звуковки и посвящала первым утренние, а последним послеобеденные часы занятий. Пока звуковики постигали смысл разных «б», «в», «г», старшее отделение упражнялось в списывании отдельных букв и слов с классной доски, на которой учительница предварительно писала для них каллиграфически эти слова и буквы. По окончании урока со звуковиками она либо отпускала их домой, либо удерживала на некоторое время в школе для упражнения в хоровом пении вместе со старшими. Но прежний характер пения был совершенно изменен ею. Согласно желаниям самих крестьян, вместо разных припевок насчет котов, козлов и тому подобное, дети у нее пели «Отче наш», «Достойно есть» и другие молитвы, в чем помогал ей и отец Макарий, а также познакомились и с народным гимном, и все обучение это шло у нее прямо с голоса на слух. Крестьяне были этим очень довольны и уже мечтали о том, что вот Бог даст вскоре их вонюшки, павлушки будут петь и в церкви за обедней. Это их утешало, да и самим детям очень нравилось. Изменила она прежнюю систему обучения со старшим отделением, вместо того, чтобы морить его скукою на сухом и голом перечне рек, морей, гор и городов по водовозову или на зоологическом и ботаническом отделах детского мира, Ушинского, где подробно описываются разные суставчики, членчики, усики и сяжки насекомых, или пестики дотычинки да тычинки, явно брачных и тайно-брачных растений в их постепенном развитии, что крестьянских детей вовсе не интересовало. Она, по совету отца Макария, занялась с ними прежде всего рассказами и священной, и русской истории, а затем арифметикой и упражнениями на костяшковых счетах. Благодаря всему этому в классе ее обнаружилось у мальчиков живое отношение к делу. Они не скучали, слушали ее охотно, сами задавали ей вопросы, если чего не поймут, и отвечали из пройденного осмысленно и толково. Да и отцы с матерями начинали менее недоверчиво относиться к новой учительнице, хотя все-таки осуждали ее. Зачем она оканчивает занятия с детьми еще засветло, когда могла бы длить их до сумерек? Или зачем учить де голосовать, а не буки азба? И зачем позволяет ребятам иногда поиграть и порезвиться на несколько минут на дворе или в классе во время перемены между уроками? В школу день не играть ходят, а дело делать но на подобного рода Тамара уже менее обращала внимание, находя их не совсем основательными. Что было дельного и справедливого в замечаниях и притязаниях отцов, все то приняла она к сведению и с самого же начала старалась удовлетворить им по мере своих сил и возможностей. В общем, школа ее делала заметные успехи, ученики шли к ней охотно, и отцы, вообще говоря, если и не были ей вполне довольны, то все же значительно примирились с нею, видя, что ребята их поют уже от божественного и рассказывают дома про божественное. Вначале ей стоило немалого труда сладить с ребятишками, которые, привыкнув дома к улице и ее нравам, были очень подвижны, резвы, резки и упрямы. Неусидчивость их и рассеянность, непривычка к умственному труду, и продолжительному напряжению мысли зачастую крупная, грубая брань и драки с товарищами, даже отчасти воровство друг у друга разных мелких вещей, вроде грифелей, ручек от перьев, бумаги или карандаша, все это доставляло ей в начале дела много неприятных и тяжелых минут и потребовало от нее большого запаса терпения, хладнокровия и настойчивости, чтобы сломить все эти недостатки. Уходя из школы и расходясь по домам, Ребятишки обыкновенно разделялись на две партии, на гореловских и суседских, то есть приходящих из ближних деревень, и затевали между собою на улице войну, которая почти всегда кончалась подбитыми глазами и расквашенными носами. Но на вопрос учительницы, из-за чего они так ссорятся, вся школа отвечала ей, что они вовсе не ссорятся, а только провожают партия-партию и играют в казаков-разбойников. Это где игра такая, а не ссора».